Алексей Шмаков. 9 «Дара! Дара, срочно подготовь Виктора к процедуре слияния!» выкрикнул глава рода Велесовых, ворвавшись в комнату к сыну. Он был чем-то очень напуган. Глаза метались по комнате, словно пытались найти укрывшегося здесь врага. Руки целителя тряслись, а сам он весь покрылся испариной. В подобном состоянии Дара не видела мужа еще ни разу в жизни. Даже в те моменты, когда приходилось отнять чью-то жизнь, он был непоколебимо спокоен, а сейчас такое поведение... Малыш Виктор уже заснул, и Дара позаботилась о нем, сделав так, чтобы никакие посторонние звуки не мешали малышу выспаться. Ведь хороший сон – залог крепкого здоровья. И кому, как не целителям, об этом знать – Поэтому ребенок даже не вздрогнул, когда отец ворвался в его комнату и начал кричать. «Что ты такое говоришь, Рагнар? Какая еще процедура слияния? Виктор еще слишком мал, его организм не выдержит. Да и ты говорил, нужно еще минимум год для окончательного формирования техники. Что вообще происходит? Почему ты так напуган?» «Прекрати задавать столько вопросов и делай, что я тебе говорю!» «Нас выследил Род Тан. Они ни перед чем не остановятся, чтобы заполучить родовую технику Велесовых. Срочно подготавливай Виктора. После передачи вы должны будете уйти через подземный ход. Он выведет вас в 40 километрах от поселка, за который отвечает Род Бельских. Там вам помогут. Молю тебя, не тяни. Элрик и Свен отличные бойцы, но даже они не смогут долго сдерживать бойцов Рода Тан». Женщина вздрогнула и мгновенно побледнела, но она не позволила панике завладеть собой. Муж был прав. Его братья долго не продержатся. Она сняла с сына технику спокойного сна и аккуратно погладила его по щеке, при этом использовав каплю силы. «Уже утро?» — спросил удивленный Виктор, но увидев склокоченного отца, он тут же вскочил с кровати. Дара с трудом сдерживала рвущиеся наружу слезы, Но она должна это сделать. Лезвие энергетического скальпеля возникло у женщины на кончике пальца, и она совершила первый надрез, полностью парализовав сына. Безвольное тело малыша тут же начало падать, но его успел поймать Рагнар. По лицу у мужчины бежали слезы. Техника, которую в их роду получают все без исключения, Была уже практически завершена, она изначально предназначалась для Виктора как единственной надежде рода Велесовых на возрождение, но получить ее... Он должен был лет через пять, когда его тело окончательно сформирует энергетический каркас и дар рода Велесовых пробудится в крови мальчика на полную мощь. «Сынок, послушай меня. После того, как слияние завершится, ты возьмешь маму...» и уведешь ее по подземному ходу. На выходе вы найдете все необходимое, чтобы добраться до соседнего поселка. Это люди Бельских. Там вы расскажете, что на Велесовых напал род Тан. Вас защитят. Позаботься о маме и помни, что на твоих плечах отныне лежит возрождение рода. Торопливо начал говорить Рагнар, стараясь четко проговаривать каждое слово. Виктор сейчас пребывал в пограничном состоянии, на грани жизни и смерти. Только так можно было произвести слияние с техникой. Сейчас мальчик был еще слишком слаб, и поэтому шансы на успешное проведение слияния были крайне малы, но выбора у них не было. Мальчик лишь мог смотреть на отца затуманенным от боли взглядом. Без боли нельзя было обойтись. Слияние должно проходить без каких-либо обезболивающих эффектов. Это одно из главных требований. Передав сына жене, Рагнар начал готовиться к процедуре. Сейчас техника была запечатана в его организме, и чтобы извлечь ее, мужчина сделал несколько аккуратных разрезов у себя на торсе. Целитель умело работал с энергетическим скальпелем и не сделал ни одного лишнего движения. Участок кожи шириной сантиметров пять от солнечного сплетения до шеи был полностью удален. Но не пролилось ни капли крови. На том месте сейчас выделялись тусклым зеленоватым свечением какие-то знаки, нанесенные прямо на грудную кость. Знаки причудливым образом менялись, стоило только отвести взгляд. Недара... Не Виктор, да и вообще никто с момента окончания Великой войны не видел этих символов. Сам Рогнар был слишком слаб и не смог обуздать родовую технику, но в сыне он был уверен. Теперь настал черед мальчика, завладеть родовой техникой, и только от него будет зависеть, сможет он подчинить ее себе или нет. Такой же участок на теле Виктора был избавлен от кожи, И сразу после этого Рагнар сделал еще несколько надрезов, отделяя кости со знаками. Как только мужчина удалил знаки из груди, он слегка пошатнулся, а на светлый ковер начали падать первые капли крови. Дара смотрела на мужа и тихо плакала, не забывая при этом гладить сына по голове. Теперь был ее черед удалить кусок кости из грудины Виктора. Мальчик испытывал чудовищную боль, но иначе было нельзя. Техника не была законченной и другого способа просто не имелось. Когда кость символами заняла свое место, Рагнар Дара на мгновение замерли, вбирая в себе максимум силы, на которой они были способны. Только мать и отец совместными усилиями могут передать своему ребенку родовую технику. Сокровище, которое передается одному из самых способных детей. И в семье Велесовых оно передается в первозданном виде с того момента, как они заслужили эту привилегию. Лишь усиливаясь с каждым поколением, в то время как у большинства родов, имеющих свою секретную технику, она постепенно угасает. Дара положила руку сыну на грудь, закрыв светящиеся письмена. Поверх ее руки легла окровавленная рука рогнара Они кивнули, и сила щедро полилась, заполняя собой хрупкое тело Виктора. Кровь от крови, плоть от плоти Велесовых. Мальчик распахнул глаза, и из его горла вырвался глухой хрип. И это, несмотря на то, что он должен быть полностью парализован. Слияние уже началось. Рогнар был прав. Виктор справится. Самое страшное было позади, и Дара бросилась к мужу, чтобы исцелить рану на его груди, но он оттолкнул ее. Рогнар активировал технику, которая начала пожирать его жизненную энергию. Пока у Рагнара еще имелась энергия, эта техника не даст ему умереть, какими бы сильными ни были повреждения. Но... Отменить эту технику уже было невозможно. Она полностью выпивала целителя. не «Немедлите. Процесс восстановления у Виктора уже пошел. Скоро техника окончательно закрепится, и тогда его тело полностью восстановится. А пока уноси его отсюда. Я выиграю для вас как можно больше времени». «Я люблю тебя» произнесла Дара, поцеловав мужа в последний раз. Они оба прекрасно понимали это, но первоначальный шок уже прошел, и осталась лишь холодная решимость. Дара должна спасти Виктора. А когда он вырастет, станет сильнейшим целителем и спросит со всех, из-за кого Велесовы были вынуждены бежать из империи и скрываться в этих глухих лесах которых их все равно смогли отыскать. Рагнар лишь кивнул и вышел из комнаты. При открытую дверь доносились звуки ожесточенного боя, стоны раненых и предсмертные крики бойцов рода Тан. Велесовы были боевыми целителями и достигли совершенства не только в исцелении, но и в убийстве, что сейчас и доказывали. Всего два человека сражались с пятью десятками отлично обученных и тренированных бойцов.